Глава 4 Несколько часов ушло на разбор трофеев. Как сказал герой одного древнего фильма, снятого в 20 веке на Земле, «Это я удачно зашёл». Два комплекта средней брони Пара автоматов не новые, но и не совсем древние. Ящик с пищевыми концентратами. рему их хватит на пару месяцев. Ящик гранаты по магазину с боеприпасами, которые необходимы для того, чтобы с гарантией вырубить андроида. Скорее всего у группы, что ушла в подземелье, еще есть, но до их тел еще добраться надо. С погибшего у лифта робота, которому оторвали его железную башку, сняли навесное оружие. Хорошая штука, вроде как две турели, складывающиеся в замысловатую на спинную конструкцию. При использовании появляются еще две конечности, на одной из которых краткоствольный крупнокалиберный пулемет с боезапасом в тысячу выстрелов. на второй – двуствольный реактивный гранатомёт малого калибра и магазином ещё на пару управляемых гранат. Танк, конечно, таким не подорвать, но вот робота или бойца в тяжёлой броне завалить вполне реально. Комплект не для боя на открытой местности, а вот как раз для захвата в здании, так что рабочая дистанция чуть больше трёхсот метров – Зато удалось добиться компактности. Чтобы интегрировать комплект бару, убили почти три часа, ведь создавался он для стандартных моделей, сделанных в Варане. Не хотелось ограничивать подвижность, его основное преимущество скорость и энергетические клинки, то есть ближний бой, мгновенно сократить дистанцию с противником и превратить того плохо порубленный фарш. Но столкновение со скрагом показало, что неплохо бы иметь и то, что работает удаленно. Правда, стоит признать, что автоматы Грай и рема не дали особого результата. Быстрые бронебойные пули на эту тушу почти не действовали, максимум раздражали, а разрывные не смогли пробиться через пластины. Штопор посмотрел на Бара, который теперь осваивал новое вооружение. В неактивном состоянии комплекса подвижность робота снизилась совсем чуть-чуть. В боевом режиме он хоть и двигался быстро, автоприцел самостоятельно держал цель, но было видно, что эта пара манипуляторов мешает тринадцатому. Ничего приноровиться. И работорговцы в него запихнули хороший... а хранитель его подправил так, что тот самостоятельно разработает тактические схемы с учетом нового вооружения. Время подбиралось к обеду, и прежде чем лезть в подземелье, булавин сначала решил перекусить. Дроны, пока не сграи возились с трофеями, обследовали все здание. Комплекс был пуст, а на пятом уровне вообще обнаружился завал, и дороги наверх не было. Похоже, кто-то специально отрезал крышу от основного комплекса. Конечно, силой пробиться можно, но это займет время. Штопор механически жевал трофейные концентраты. Брикет с прессованного пищевого рациона, залитый кипятком, превратился в плотную мягкую массу серого цвета. Очень питательно, даже вкус жареного мяса чувствовался. Но выглядело это месиво-отворотительно, а ведь еще позавчера он ел настоящую еду в настоящем ресторане. Но работа в поле диктует свои законы. Может быть, поэтому, возвращаясь в город и заходя в кабак, все приготовленное там выглядит аппетитно и вкусно. Тому, кто никогда не жрал в течение пары недель концентратов, в которых химия этого не понять. Краем глаза Рэм наблюдал за Баром, который с помощью Грайи осваивал новое железо. Она запускала дронов, а робот, раскладывая оружие, брал их на прицел. Получалось неплохо. Секунда, и вот на летающего разведчика смотрит ствол пулемета. Вторая секунда, и вот на проносящийся на максимальной скорости шар наведен гранатомет. Рэм кивнул штатом. Что не так уж и плохо. Как жаль, что устройство, на которое камеры ловцов писали картинку, оживить так и не удалось. Их противник исправно выжег все, что могло дать о нем информацию. Рэм развернул трехмерную карту объекта и принялся изучать подземные коммуникации. Вот технический транспортный тоннель, который тянулся за пределы города. Там к километре располагалась складская станция, откуда производилась разгрузка продукции и куда прибывали материалы. Тут был вход только для работников. Но благодаря землетрясению, вызванному в результате применения сейсмического оружия в соседнем городе, где располагался крупный узел обороны, часть тоннеля обрушилась, создав почти непроходимый завал. а другая часть оказалась затопленной грунтовыми водами, прорыв которых окончательно похоронил этот вариант спуска в подземелье. Массивная переборка была закрыта изнутри, дабы не затопить остальной комплекс, и вот уже сто лет туда никто не совался, да и небезопасно было лезть на сто метров под землю по единственному техническому колодцу. И остался в итоге единственный путь, через технический лифт для персонала. Но банде он был не нужен, им хватало надземной части комплекса. Как же тогда андроид попал сюда? Ведь наверняка есть какой-то технический колодец, но на карте ничего похожего нет. О чем задумался? Усевшись на ящик, стоящий напротив, спросила Грая. «Не сходится», – отрешенно произнес Рэм. «Смотри, лифт – единственная дорога, так?» – Грая кивнула. Но группа ловчих спустилась на нем, а андроид как-то оказался тут, всех уничтожил и ушел за подземной группой, так? Как он сюда попал? «А может, он уже тут был?» – предположила девушка. «Возможно, но они наверняка тщательно осмотрели все здание, прежде чем начать поиски, если только он не использовал какое-то укрытие, отсутствующее на плане. Вон в ящиках два дрона, как наши, они даже меня в мимикрии видят, а ведь броня ликвидаторов – новейшая разработка. Сомнительно, что у него маскировка лучше». Посмотри на эту систему наблюдения, она на порядок выше того, что я видел у рабовладельцев. Мой старый костюм она бы раскусила мгновенно, стоило бы мне попасть в поле зрения. А тут нет слепых зон, у них обзор на 180 градусов и десяток параметров, которые они отслеживают. А он пришел, тихо сделал дело и ушел. Как?» Может, он сначала сжёг систему наблюдения? Логично. затем убил того, что в кресле. Это можно было сделать с одного захода. Рэм посмотрел на стену, где сейчас стояли баги и угол попадания пуль. Стреляли оттуда. Робот даже не заметил ничего. Он таращился на лифт. Уничтожив систему наблюдения и боевика, андроид расправился с железкой. Потом убил наблюдателя у бойницы и был обнаружен дроидом. и Я ничего не путаю. Синта покачала головой. «Стройная система, все выглядит логично, но только в том случае, если он оказался в этой точке, причем он должен был там появиться, словно из воздуха». «Из воздуха!» – пробормотал булавин и задрал голову к высокому потолку. «Вот как он тут оказался!» Грая проследила за его рукой и увидела под самым потолком, в котором было шесть с половиной метров, вполне приличную заросшую грязью решетку вентиляции. Она не привлекала внимания, фактически сливаясь со стеной. Два выстрела, потом он спрыгнул вниз, оказался внутри периметра Потом прокрался к роботу, который даже не чухнулся, и убил его. Затем он разобрался с наблюдателем. Только вот как он смог в интерфейсе заблокировать извещение командиру группы, когда у того погасли сразу две отметки членов отряда и вспомогательных единиц? «Тут все просто», – с превосходством заявила Грая. У него есть инблок, скорее всего кустарный и возможно даже не один. Он установил его внизу и как только ловчие спустились на лифте, то интерфейс тут же исчез. Но они все равно двинулись вперед, даже, наверное, поднялись обратно и предупредили, что связи не будет. «Для нас это не очень хорошо», – подвел этот Рэм. «Но сначала нужно обезопасить себя от нападения из вентиляции». Грая кивнула. «Только как?» Рэм достал сигарету, прикурил и с минуту задумчиво смотрел на потолок. «Допрыгнуть без проблем, но это ведь ничего не даст. Нужно ее наглухо закрыть». Идея пришла сама собой. Заглянув в ящик с гранатами, оставшийся в наследство от ловчих, Рэм поморщился. «Не здесь». Где-то он видел необходимое. Открыв еще пару коробок, он, наконец, нашел. Целых два баллона с монтажным бетоном. Его использовали для заделки дыр в различных объектах. Простейшая штука. Ставишь распылитель раструб и прямо в дыре начинаешь выкладывать новую стенку. Твердеет за две минуты. Одним таким баллоном можно заделать дыру 2 на 1,5 и в полметра толщиной. Размер отверстия был не сказать, что большим, метр на метр. Рэм с тоской подумал о реактивном ранце, но чего не было, того не было. Дрон послушно взлетел вверх и протиснулся между пластин. Короткий метровый тоннель и резкий спуск вниз. Булавин отправил наблюдателя метров на двадцать, пока он не наткнулся на вполне себе работающий вентилятор, который был перекрыт еще одной решеткой, но следы на коробе говорили, что маршрутом этим пользовались и совсем недавно. Вернув дрона, штопор тяжело вздохнул. Ему предстояло снова заняться эквилибристикой, подпрыгнуть, открыть решетку... Та бесшумно сдвинулась в сторону, как и 90% дверей мира роякса Снова подпрыгнуть, зацепиться за край одной рукой, подтянуться. Искусственные мышцы позволяли проделывать подобные трюки без проблем. На заделывание канала ушло чуть больше пяти минут. Пробка сантиметров сорок полностью перекрыла данную лазейку. и теперь потребуется немало усилий чтобы все это выбить, причем бесшумно сделать это не выйдет так тихо и быстро как противник сработал с лоучами, уже не получится рэм обошел весь зал еще одна вентиляция обнаружилась с другой стороны, но тут все было еще проще ее смело в результате обвала стены Там никому не пройти. На всякий случай Рэм осмотрел служебную лестницу за лифтовым комплексом. На плане она значилась как обрушенная. Так и оказалось, спуститься удалось только на 10 метров. Потом провал метров 20 глубиной и сплошной завал из бетона. Осталось только вернуть на место слегка погнутую бронеставню. Но с этим проблем не возникло. Используя все тот же бетон, Рэм сделал небольшую рамку, куда прислонил бронированный щит, вышел на улицу и остатками бетона замуровал его. Две минуты и готово. Конечно, крепость не та, но бесшумно хрен вскроешь. А это значит, бар, остающийся на охране, будет предупрежден. Кроме того, на всякий случай Грая отправила в автономку маленького паучка-наблюдателя. Так себе, конечно, дозорный, но если кто явится, может и засечет. Пусть бегает по периметру шайбы, ему заряда батареи хватит в пассивном режиме часов на сорок. Рэм выкурил последнюю сигарету, закрыл шлюз, ведущий наружу, и снова активировал фугас, который подвесили ловче. «Ну что, готова?» Грая не слишком решительно кивнула. Было видно, что она под впечатлением от работы андроида, который уложил вполне себе серьезных ребят. «Ничего, нас двое!» Меняя магазин на тот, что был с противоандроидными боеприпасами, приободрил ее Рэм. «Мы вооружены и хорошо экипированы, так что вперед!» Он активировал малый генератор, который подключили к лифту, и вызвал кабину. Скрип, скрежет, наполнил шахту. Старая аэрокабина поднялась за пару минут. Рэм запустил внутрь дрона, который обследовал каждый сантиметр. Ни взрывчатки, ни ловушек, которые можно было бы ожидать. бар Рэм повернулся к роботу, застывшему у него за спиной. Директива охрана лагеря, защита имущества отряда, а также всего, что находится в зале. Один дрон постоянно в воздухе в режиме сканирования, второй на зарядке. Любого постороннего расценивай как нежелательный объект. Меры принять в соответствии с классом угрозы. Твой приоритет – выживание. Нет возможности захватить противника живым – уничтожай. Задача ясна? Да, командир. Рэм шагнул в лифтовую кабину. «Будь осторожен!» – совершенно серьезно произнес он, повернувшись к роботу лицом. «Удачной охоты, Рэм!» – вполне по-человечески ответил бар Рэм хлопнул по сенсору панели, и кабина шустро начала спуск. Минута вторая. Остановка. Двери распахнулись, открывая вид на большое помещение. Рэм с автоматом на изготовку замер в дверях. Грая опустилась на колено, шаря стволом в поисках угрозы. Тьма, которую разогнали визоры, переключившиеся на ночной режим, голые стены из синтетического бетона, лужи на полу, изредка с потолка срывались капли. Маленький дрон, повинуясь мысленному приказу булавина, вылетел из кабины и начал сканирование пространства. Секунда, и пошла первая информация. Ничего нового. Штопор хорошо изучил план. Здесь была посадочная площадка подземной транспортной сети. Отсюда рабочие на маленьких автоматических электропоездах отправлялись к цехам. Сейчас тут голые стены. Даже лампы мародеры утащили. На поверхность подняли все, что могла осилить эта грузовая кабина. Скорее всего, тут осталось еще немало оборудования, но именно этот зал вымели подчистую. Дрон закончил облет помещений, диспетчерское управление транспортом, какой-то разоренный склад, где остались от них стеллажи. Все пустое и безжизненное. единственным что было тут чужим, это автоматическая турель. Она валялась у самого прохода в транспортный тоннель. Убедившись, что нет засады, Рэм, удерживая автомат на изготовку, направился к ней. Хорошая, дорогая, с круговым сектором обстрела. Присев рядом, Рэм прикоснулся к ней, пытаясь получить сопряжение. Бессмысленно, она выгорела точно так же, как и дроид. Один выстрел начисто убил всю начинку, Неповреждёнными остались только трёхствольный пулемёт на разгонных кольцах и полный короб на две тысячи выстрелов. Рэм снял короб и закинул его в лифт. Как там предки говорили, с паршивой овцы хоть шерсти клок. «Опять с тылу», – прояснесла Грея мысленно. Она стояла за спиной булавина, контролируя помещение. «Как он спустился по шахте? Технический подъёмник?» Самый вероятный вариант, вставая и вскидывая автомат к плечу, согласился Рэм. Он пропустил их, поднялся через систему воздуховодов, ликвидировал и спустился уже на подъемнике. В концепцию произошедшего вписывается. Потом спрыгнул в кабину и одним выстрелом срубил турель. Хотел бы я знать, что у него за пушка такая? Хорошая пушка, если турель выводит из струя на раз. Главное, чтобы по мне из нее не стреляли. Кстати, интересно, почему он того робота из нее не завалил, а голову оторвал? Он ведь, по идее, в трофеях не нуждается. Хороший вопрос, но мы его оставим на потом. Хватит трепаться. Вперед! Тоннель все равно один. Пошли искать оболочку хранителю и незадачливых ловчих. «Пошли», – не очень охотно согласилась Грая. Тоннель закончился через полсотни метров, и тут же исчез интерфейс. Разведывательный дрон, которого Рэм отправил вперед, висел прямо на границе блокировки сигнала. «Это плохо», – глядя, как Рэм поймал рукой шарик и вернул его в гнездо, грая Теперь мы еще и без разведки. Тут где-то полноценный армейский кип. Комплекс информационной борьбы? Да, верно, глушит интерфейсы роботов и все, что не имеет искусственного интеллекта. Я даже представить не могу, откуда эта штука оттуда взялась. Она даже не у всех частей армейских есть. В службе правопорядка арана только у групп зачистки – «Эффективность сопротивления падает сразу процентов на 60. Я сейчас даже не могу половину своих умений использовать. Проверь свои!» Рэм ради интереса применил хват. Пистолет послушно прыгнул в ладонь, а вот твердая рука не сработала, как не сработал и удар души, молния, которая на раз завалила черную тень. Рэм быстро перепробовал всё. Ни собирателя, ни развоплощения. Контроль проверять не стал, все равно работает только на людях или мутантах. Ничего, он остался совершенно голым. То, что его делало таким сильным и крутым, пропало». «У меня половина функций брони исчезла», – пожаловалась Грая. «Маскировка не работает, сопряжение с автоматом сбоит, автонацел еще пашет, но как-то очень неуверенно, и ведь это только на границе. Чем глубже будем входить в зону, тем будет хуже. Может, отступим?» Рэм пока что с броней таких проблем не испытывал, хотя, активировав мимикрию, обреченно махнул рукой. Нет, она сработала, но сработала как кусок дерьма. Он переливался всеми цветами радуги, моргал, как поломанная вывеска дешевого стриптиз-бара. Да, Кип свел на нет все его преимущества. Откуда в этом долбанном подземелье появилась такая серьезная игрушка, если у армейцев и городских безопасников это штучный товар? Полная потеря преимущества. Противник на своей территории вооружен незнакомым оружием. Да, здесь у него такие же проблемы с маскировкой, но он дома. Ему, по идее, каждый тоннель, каждый метр знаком. Он повернулся к Грай. Синта была напугана, она даже отошла на пару шагов назад, чтобы выйти из проблемной зоны. «Если бы у нас была такая штука, когда мы штурмовали рынок и базу, таких потерь удалось бы избежать. Давай отступим, проще поискать боевого андроида внутри Арана, там их хватает». В голосе девушки сквозила мольба. Рэм видел, что ей страшно. Возможно, если бы дело было только в андроиде, он бы так и поступил, но теперь его очень сильно заинтересовал Кип. Во-первых, он стоит баснословных денег, а во-вторых, им предстояло схватиться с сумасшедшим искусственным разумом, и опять же подобное изделие могло бросить свой камешек на чашу весов. Он тоже отступил на пару шагов и занял позицию рядом с Синтой. «Возвращайся к бару», — наконец решил он. «Ждите меня два дня, и если не вернусь, забирай трофей и уходи». И будь настороже, там тоже не так безопасно. Ну уж нет, лицо Граи стало злым. Не смей меня опекать, Рэм Булавин, я боец. И это не трусость, это разумная предосторожность. Но если ты туда идешь, я пойду с тобой, это наш общий бой. То есть понятие приказ и субординация тебе не знакомы. Мысленно поинтересовался Рэм, продолжая контролировать местность. Здесь, на границе подземного комплекса, они были наиболее уязвимы. «Знакомы, только ситуация не та», – зло посмотрев на Рэма, ответила Синта. «Одному тебе с ним не справиться. Кип обрежет тебе все умения, некому будет даже спину прикрыть. Если идти, то только вдвоем». Штопор согласно кивнул. «Хорошо, что ты понимаешь. Значит, идем вместе. А теперь не мешай, дай осмотреться». Булавин внимательно через визор изучал то, что осталось от производства. Подземные заводы были почти на всех планетах. Черт его знает, что тут делали, но сейчас они были на приличной глубине, метров сто пятьдесят. Если верить плану, с другой стороны задраенные переборки подземного тоннеля, идущего на складскую отгрузочную станцию. На полу вода. Она капала откуда-то сверху. Может быть, и грунтовые воды. За сто лет чего тут -то только не случалось. Как еще вообще свод держал? Строить на Раяксе умели. Комплекс представлял собой огромный куб из синтетического бетона высотой метров шестьдесят. Единственные ворота, во всяком случае, с этой стороны прямо перед ними. До них шагов сорок. Створки распахнуты, словно приглашают. В двух местах по стенам вверх поднимается местный вьюн со стеблем толщиной в пару пальцев взрослого мужчины. Никаких окон, ни отверстий, только голый бетон. Рэм заново активировал дрона и приказал ему подняться точно вертикально вверх. На крыше несколько строений, никакого движения. Во всяком случае, именно сейчас в них никто не целится. Слушай, Грая, Акиб действует на всех одинаково. Просто я помню подобные системы еще по армии, Там была возможность настройки свой-чужой, и то, что не работало у противника, отлично работало у своих. «Конечно», – тут же отозвалась девушка, «поэтому я и предлагала отступить. У него полное преимущество. Его маскировка будет идеальной, а мы как на ладони. Он может стоять за стенкой, и когда мы войдем, просто возникнуть у нас за спиной, и хрен мы его увидим». «Я так и думал. Как считаешь? Может быть, еще хуже?» Грая улыбнулась впервые с того момента, как они попали в зону действия Киба. «Запросто. Наши неприятности еще даже не начинались». «План такой», – отзывая дрон, произнес Рэм. «Ты идешь справа, я слева. Доходим до дверей ждем. У нас шесть гранат и ми». Радиус действия у них так себе, но можно закинуть одну внутрь, пугнуть. Для боевого андроида это хлопушка, в лучшем случае может маскировку сорвать. Булавин скривился, понимал Грая права. Как бы его вытащить на нашу территорию? Никак, она покачала головой, он не пойдет. Не спрашивай почему, но он не будет атаковать нас как ловчих, нас мало. и он, если не до конца спятил, знает, что мы не можем разделиться, а бар ему не нужен. «Ты думаешь, он уже знает о нас?» «Уверен в этом. Зуб даю, он срисовал нас еще, когда мы вчера обследовали местность. Мы сглупили, надо было идти в город под маскировкой, а мы, как туристы, на полном расслабоне приперлись, постояли, посмотрели». Скорее всего, у него есть какая-то система оповещения. Ты не преувеличиваешь? Он просто свихнувшийся андроид. Нет, Грая, он не свихнувшийся андроид. Он вполне нормален, как ты и я. Он действует четко и рационально. В его действиях нет ни капли спонтанности. Все просчитано и выверено. Да, его и и явно не в порядке, но он не охотится на людей. Он атакует только, когда лезут на его территорию. Например, если мы сейчас уйдем, он нас не тронет. Что-то случилось, что он перебил банду, а потом ушел. Он не тронул мародеров, которые подчистили тут все. Они не совались к нему. Он проигнорировал их появление. Ты прав, это не поведение смехнувшейся машины смерти. Что же здесь произошло? Выясним. «Одно осталось неизменным. Он опасен. Может попробовать вызвать его на переговоры?» Рэм задумался. Он был уверен, что противник либо видит их, либо точно знает об их присутствии. Тогда приглашение на переговоры ничего не изменит. «Давай попробуем. Как мои предки говорили, попытка...» «Не пытка», — закончила Синта. «Я же сказала, я изучала ваш мир, и в нём было очень много интересных пословиц и поговорок с игрой слов. Здесь на Раяксе с подобным не сталкивалась Говоря всё это, Грая извлекла из-под сумка разведывательного дрона. Не так горошина, а обычный шар с детскую голову. Шар поднялся вверх на уровень крыши и завис. «Начинаем?» – спросила девушка. «Валяй», – разрешил Булавин, отходя в сторону. Только давай мобильный барьер выставим, а то шмальнет нас, и все, конец переговорам. Рэм стянул со спины кофр и вытащил из него рамку силового контура. Разложив его, он проверил заряд батареи. Гарантированно хватит на пару часов. Плотность поля способна остановить крупнокалиберную пулю, и не одну – Конечно, его можно продавить, но для этого потребуется сконцентрированный огонь из пары пулеметов в течение секунд двадцати. Установив рамку, он присел за ней, приглашая Синту присоединиться. Не маяч снаружи попросил штопор, он хороший стрелок, а о его оружии мы ничего не знаем. Может, оно стреляет метров на сто, а может, на пару километров». Как ни странно, Синта не стала кривляться, а опустилась на пол рядом с булавиным. «Нарок!» – позола она, и динамик дрона разнес ее голос по всему подземному царству. «Меня зовут Грая Рант. Когда-то давно я занимала пост члена совета и отвечала за связь людей и андроидов. Я не желаю тебе зла, во всяком случае сейчас. Я хочу поговорить». тишина Только эхо какое-то время металось по пустому подземелью. Рэм несколько минут ожидал ответа, но его не последовало. Он уже хотел плюнуть, когда синта указала рукой в сторону комплекса. Из ворот, скрижища ржавыми гусеницами, выехал древний робот-ремотник. Интерфейс определил его как модель R03, снятую из производства еще за 40 лет до войны, Как он вообще передвигался, было неясно, но, скрипя, тот все же доехал до их баррикады. Остановившись в паре метров, он подвигал манипуляторами, тут же засыпав весь пол ржавчиной. «Нам не о чем говорить!» – раздался из полуживого динамика тихий, едва слышный голос. «Уходите, я отпущу вас!» «Но если вы приблизитесь к зданию, то мне придется вас убить». «Почему ты убил людей?» «Какая разница?» Голос в динамике был уставший. «Они заслужили свою смерть, все до единого. И те, кто пришли следом меня убить, тоже. Просто оставьте меня и уходите». «Сдавайся», — предложил Рэм. Ответа не последовало. Дроид дернулся, из него повалил дым, а через секунду он рухнул вперед. В его спине было отверстие размером с монету. «Вот и ответ», — мысленно произнес Булавин. «Он не сдастся, а нам нужен и он, и его оборудование. Значит, придется идти за ним». Не сомневалась в его решимости воевать до конца. Она подняла голову, глядя на дрона, висящего у них над головой. «Нарок, ты сделал выбор, мы идем!» Ответ последовал мгновенно. Выстрела не было, просто хорошо прожаренный дрон рухнул на Рэма, который лениво отбил мертвую железяку рукой. «Ты смогла его засечь?» Грая отрицательно покачала головой. «Но кое-что нам это дало!» «Он не выстрелил в нас. Почему?» «Щит!» – спокойно отозвался Рэм. «Возможно, его оружие бесполезно против щитов. Кстати, а это ключ. Наши костюмы с персональными щитами. Они, конечно, недолго протянут, но все равно это шанс. И думаю, Кип не сможет подавить мобильный барьер». «Да, щиты его игнорируют, но расход энергии увеличивается». «Вот наше преимущество», – улыбнулся Булавин. «Хватай с правой стороны, я возьму левую и вперед. Во всяком случае, до дверей дойдем под защитой». Спрашивать, пойдет ли с ним Грая, он не стал, чтобы не обижать столетнего андроида. Синта не колебалась. ухватившись за специальную рукоять для переноски и слегка приподняв ее, стала ждать приказа к движению. «Идем медленно, без рывков, башку не поднимать. Дистанции тут плевые, а у нас боевой андроид с активной, в отличие от нас, системой наведения, что он сможет отстрелить комару хоботок с полкилометра. Так что никаких открытых частей тела. Пошли!»